Сонет двенадцатый Звучит любой часов, и время гонит, И вянет лепесток за лепестком? Гляжуль как бодрый день во мраке тонет, Как черный локон смешан с серебром? Когда я вижу рощу оголенной, Бывало в зной убежище для стад, как зелень лета старец убеленный, скосив стогами, полагает в ряд, тогда меня всегда вопрос терзает. неужли чудный облик твой умрет, раз красота здесь так же скоро тает, как перед нею новая растет? Косы времен? Не одолеешь ты? не передав потомству красоты.